Глава 7. На берегу Яксарта. Тополя и лозняк купают свои ветви в стремительно текущих мутных водах Яксарта. Река подмывает берег, и некоторые деревья держатся на корнях, наклонившись над рекой. Вода в которой кружится, скользит и быстро проносит ветки, солому и коряги. Там, где река изогнулась, образовав зеленый поемный луг, в траве и камышах рассыпаны сотни две лошадей. Одни из них ходят вокруг, вбитых в землю приколов, другие стреножены и, подпрыгивая медленно, ковыляют с места на место. Большая часть лошадей мелкие, тощие. Спины их покрыты кусками войлока или выцветшие дерюги. Здесь не видно нарядных аргамаков, цветных чепраков и серебряных украшений. Когда вороной спитомена показался из-за бугра и пронзительно заржал при виде лошадей, из-под тополей выбежало несколько скифов в остроконечных шапках. «Шапетамен, ты с нами! Здравствуй, Шапетамен!» — кричали грубые голоса, и несколько саков с горящими черными глазами, с длинными падающими на плечи волосами, схватили потного взмыленного жеребца и привязали к дереву. «Здесь уже кричали, что ты продался Будакену, что он купил тебя своим конем!» Спетамен взобрался на толстый ствол упавшего тополя. Перед ним, на склоне берега, тесно прижавшись друг к другу, сидело множество кочевников в различных одеждах. У одних широкие полосатые шаровары, подхваченные у щиколоток ремешками, другие завернули шаровары выше колен, их одежда еще мокра, они переплывали реку с другого берега. Спитамен заговорил. «Будакен не мог меня купить. Я с бою взял его буревестника». Будакен разжирел, он дружит с князьями, он выдает дочь за князя. Он потерял счет своим баранам. Но один ли он ходил в походы или вместе с нами? Один ли он дрался? Или все мы выручали его в боях и теряли свои головы? Верно, верно, кто же этого не знает, — раздавались голоса. — Почему растут его стада? — продолжал Спитамен. — Потому что у нас они убывают сколько слуг у него, и все присматривают за его богатством. Если он даст кому-либо корову, то на другой год надо вернуть ему и корову, и теленка. Но что же делать? Будакен силен и богат, и все князья заодно с ним. А разве вы забыли все старые обычаи?» что всякий работник, всякий слуга свободен и может уйти от хозяина, если двадцать один воин захочет образовать свой отдельный род, прокричать свой боевой клич, поселиться отдельным кочевьем. — Но как же мы начнем свой новый род? — закричал тощий старик с седой козлиной бородой. У нас не хватает скота, чтобы прокормить молоком и сыром наших детей. Нет баранов, чтобы собрать шерсть, из которой наши женщины соткут нам одежды. Будакены князья дают от своей щедрости беднякам, когда у них чего-нибудь не хватает. Молчи, козел Сагил. Довольно хвалить Будакена? — закричали голоса. Ты подослан Будакеном или ты сам пришел, чтобы освободиться от него. Пусть говорит Шапетамен, что нам надо делать. спитамен обратился к тому скифу, которого обвинили в том, что он подослан Будакеном. — Я знаю тебя, хотя и вижу в первый раз. В твоем шатре пищит, наверное, столько детей, что ты каждое утро дрожишь от мысли, как их прокормить. Но ты до смерти останешься с петлей на шее, и конец веревки всегда будет под сапогом Будакена. И если ты будешь бояться, то и дети твои всегда будут работать на детей Будакена. Но если все слуги уйдут от Будакена, разве не разбредутся его стада по степи? Разве он один, без пастухов, сможет удержать все стада в своем кулаке? Верно, верно, Шеппе. Чтобы начать новую жизнь, надо уйти подальше в степь и там растянуть свои свободные шатры. Если вначале и придется трудно, зато каждый родившийся ягненок станет вашим, и вы не понесете его Будакену. Каждого же ребенка вы будете растить для себя, а через два года уже посадите на него своего сына. Пусть будет так. Если нас соберется двадцать один шатер, то мы уйдем далеко в степь, выкопаем свой колодец и начнем на призывы выступать своей дружиной». А если двадцать один воин сделает набег на чужое враждебное племя, то мы сразу приведем столько скота, что проживем всю зиму, не боясь голода. Скифы стали пересчитывать, сколько всадников хотят выделиться в отдельный род, поставить в новом кочевье свои шатры. Они долго спорили, переходили с одной стороны на другую и, наконец, насчитали семьдесят восемь шатров.